Глава 334. Храмовый базар. Шанхай. Храм Ченхуан Мяу. Только что стемнело, на улице зажглись фонари, беспредочные толпы людей, расположившиеся вдоль дороги магазины, которым не было конца и края, превратились в жизненный центр этого огромного мегаполиса. Гаф. Тайк с ликующим видом гулял по тротуару, передвигая своими короткими лапками. Он был так счастлив, что готов был взлететь в небо на крыльях радости. Цзуи привёз своего из Ханчжоу в Шанхай, заставив посетить место преступления и поймать убийцу, после чего бросил его одного в машине и только сегодня наконец-то выпустил наружу погулять. Тайк чуть не умер от скуки, пока стел в заперти. К сожалению, поводок, прикреплённый к его шее, по-прежнему находился в руках Цзуи. Он не мог в полной мере насладиться свободой, зато его невероятно милая внешность привлекала внимание несметного количества прохожих. Немало красавиц бросало на него завороженные взгляды. «Шеф!» Цзуи Держа Тайка на поводке, едва подошёл ко входу в храм Чин Хуан Мяо, как увидел поджидавшего там Дзю «Шеф, вы ведь ещё не ужинали?» Дзю с улыбкой произнёс. «Поблизости есть одна неплохая забегаловка. Может, забежим туда?» «Гав!» Дзю И ещё не успел ответить, как Тайк, услышав слова «ужинали» и "забегаловка", уже был не в состоянии сдерживать голод. «О!» Дзю удивился. «Это же пёсик младшей сестрёнки-наставницы!» Под младшей сестрынкой-наставницей, естественно, подразумевалась Баор. Когда Цзю Цзэ посещал лекции в Академии Небесного Руководства, то видел девочку, а так как он считал себя учеником Цзю И, то называл Баор младшей сестрынкой наставницы. Цзю И кивнул. «Тогда сперва перекусим». Забегаловка, в которую Цзю Цзю Йонзэ отвёл И, располагалась в лабиринте переулков. Незнающий человек вряд ли бы нашёл это заведение, Несмотря на малую площадь, здесь подавались настоящие блюда шанхайской кухни. Цзыи поужинал с большим удовольствием. Когда люди вдоволь наелись и напились, уже было 7 часов вечера. Они направились к храмовому базару в храме Чанхуанмяо. Следуя за Цзу Цюньцзе, Цзыи и Тайк прошли по древним закоулкам, в конце пересекли длинную веранду и подступили к большим воротам из красного дерева. Перед воротами стояли двое крепких мужчин в тёмных очках. Цзюэ ощутил, что их экстраординарные колебания достигают класса Д. Любопытно. Раз-два экстрадинара класса Д охраняют вход, можно себе представить статуса внутренней части храмового базара. Неудивительно, что Цзюэнзе так рекомендовал это место. Он достал золотую карту и передал охране. Один из крепких мужчин, уставившись на карту, легонько нажал на оправу своих очков. Было лишь видно, как по стеклу мгновенно примекнули красные огоньки, затем что-то пикнуло. «Здравствуйте, господин Зэ Пожалуйста, проходите!» Проверивший карту мужчина почтительно поклонился. Другой мужчина в очках немедленно отворил тяжёлые ворота. За воротами открывался иной мир. Тёмная тропинка, устланная гладкими разноцветными камнями, вела вглубь двора. В последние годы своей жизни здесь проживал Цэн Хунтан. Цзэ Цююнзе осведомил. «И здесь же он умер! Сейчас это по-прежнему частная собственность клана Цзэн!» Цзэн Хунтан жил более 200 лет назад и являлся крупным китайским министром, который совершил немало блестящих подвигов и за свою жизнь успел побывать помощником у трёх императоров. Он был известен талантами и нравственностью, это также была одна из исторических знаменитостей, родившихся в Шанхае. Когда люди прошли по тропинке, взору предстала новая картина. Посреди просторного двора возвышалось роскошное, ярко освещенное пятиэтажное здание, вокруг которого стояли столы. Возле каждого стола было воткнуто по одному фонарному столбу. У всех столов был свой владелец, столы были забиты всевозможными диковинами, которые клиент мог детально осмотреть и купить. Во дворе находилось как минимум 300-400 человек. Ещё немало людей заходило и выходило из пятиэтажного здания. Здесь располагался внутренний храмовый базар. Что и поразило, так это то, что большинство торговцев и клиентов являлись экстрадинарами, они источили различные экстрадинарные колебания, отчего здешняя местность была наполнена смешной энергетикой. Мельком осмотревшись, Цзюе обнаружил двух экстрадинаров класса «Б» и несколько десятков экстрадинаров класса С. Оказывается, в Шанхае скрывается так много талантов. Хотя тут площадь была намного меньше, чем на западном рынке, но концентрация экстрадинаров была значительно выше, чем на западном рынке. «Впереди сокровищница!» Цзююнзе сказал. «Раньше там хранились антиквариат, живописи, рукописи рода Цзэн, Если хотите приобрести что-то ценное, то надо идти туда. Чем выше этаж, тем лучше вещи. Высокие цены соответствуют высокому качеству. Но вряд ли удастся купить действительно что-то стоящее по низкой цене». Сделав паузу, он продолжил. «Если же выбирать товар снаружи, в дворе, то нужен острый глаз. Тут всё зависит от вашего кругозора. Если же не разглядели какие-то недостатки купленного товара, считайте, вам не повезло. Но торговать здесь может далеко не всякий желающий. Кого попало, сюда не впускают». Цзуи понял, что Цзэ, Цзэ намекает на то, что здесь никто не станет специально обманывать клиентов, но если совершил невыгодную покупку, то уже будет поздно сожалеть. Джоу Хуну здесь бы точно понравилось. Но Цзэ подумал, что этот паренёк с платиновыми зрачками вряд ли решился бы здесь применять свою читерскую способность. «Шеф!» Цзэ Цзэ спросил. «Зайдём сперва в сокровищницу? Или прогуляемся снаружи?» «Сперва прогуляемся снаружи». Площадь двора была ограниченной, и число торговых точек было ограниченное, поэтому никто не заставлял столы ненужным барахлом. Разноцветные редкие вещицы лишь на самую малость расширили кругозор Дзуи. Будь то ритуальные принадлежности эпохи Шан, нефритовые украшения, выкопанные из могилы времён эпохи Хань, деревянные статуэтки божеств, привезённые из Европы, древняя индийская литература на санскрите или даже христианские реликвии – это всё были товары с долгой выдающейся историей. Конечно, сложно было определить подлинность товаров. Большинство торговцев были высокомерны и равнодушны, они не зазывали клиентов и стояли с безразличным видом. Эдзуэ остановился перед одним столом и, указав на чёрный деревянный амулет, спросил, «Сколько стоит?». Продавцам был мужчина средних лет, он не стал сразу отвечать на вопрос Эдзуэ, а мельком взглянул на стоявшего рядом Дзэ В глазах промелькнули хитрые лучики. Продавец ненадолго призадумался, после чего неторопливо заговорил. «Это колдовской амулет из Мао -Дзяна. Ему больше тысячи лет. Это действительно хорошая вещь». Цзуи спокойно наблюдал, как продавец выпендривается. Последний, улыбнувшись, показал правой рукой один палец. «Десять миллионов!» Цзю Цзю презрительно фыркнул. «Может, сразу ограбишь нас?» У здешних продавцов был свой язык жестов. Пальцы под разным углом означали разную цену. Цзю Цзю побывав здесь два раза, уже знал, какой жест означает какую цену. В ответ на насмешку продавец лишь молча улыбнулся. Он запросил такую высокую цену именно потому, что узнал Дзю Цю и не сомневался, что тот не испытывает недостатка в деньгах. Несмотря на то, что Дзю Цю был очень известен в Шанхае, и несмотря на колоссальное могущество клана Дзю на здешнюю торговлю никак не влиял статус, главное, чтобы соблюдались правила, и тогда продавцу незачем опасаться Дзю Цю Если Дзю Цю устроит скандал, тогда впредь его больше не впустят сюда потому что храмовым базаром управлял клан Зан, который происходил от самого Занхунтана.